Это как тот таз с цементом, в который опускали ноги должников мафии, прежде чем скинуть их в гудзон. Мне не выплать. Я обречен на пожизненное заключение в этом нескончаемом душном кошмаре. «И что же теперь?» — потерянно спросил я. «А вот это вы мне скажите. Затем вы сюда и прибыли. Но что я должен сделать? Чего вы от меня хотите?»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 Отрезанный от внешнего мира и заточенный сам в себе, Ищешь возможности повернуть все вспять. Ищешь спасение любой ценой, ищешь и не находишь. Тычешься, ослепленный в поисках выхода, Но повсюду упираешься в шипы колючей проволоки. Ответьте мне, где выход? Чего мне ждать?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 Словно превратилась в генеральскую шинель Небрежно накинутую на блистающие орденами китель «Я готов рассказать вам все», — сглотнув, выговорил я «Пойдемте внутрь, мне холодно»